Глава 26. Вальс с генералом. К Бортко его пропустили без особых расспросов. Едва созвонились и доложили, что начальника желает видеть некто Черский. Если ведмедь. и удивился внезапному воскрешению Данила из мертвых, то за неполную минуту, пока Данил с пропуском поднимался на третий этаж, у подполковника хватило надлежащего умения сделать лицо профессионально бесстрастным. Он сидел, как медведь за барабаном, чуть ли не обнимая стол коленями, и моментально вылез из-за него, обрадовавшись случаю хоть ненадолго расстаться с неудобной казенной мебелью. Дал бы кто взятку, пан Черский, сказал он безмятежно, мебелью. Стол я бы взял. В отечестве их по моему размеру не делают. Привезем, сказал Данил в тон. Э, нет. Я ж шутейно. В ваших столах, говорят, клопы водятся. Бортко приблизился вплотную, нависнув над Данилом. обошел его кругом, подсокал языком. Это вот так, значит, и выглядят живые покойники? Я уж был загрустил. Кого ж теперь, думаю, ловить-то буду элегантно? А что, вы так и поверили? Ну, всякое бывает, — сказал Бортко серьезно. Твоя смерть, знаешь ли, не в иголке с яйцами — утками да зайцами, гораздо ближе гуляет. Почему бы и не поверить? Вот только твой корявый малость переусердствовал. Не тот ты все же мужик, чтобы своего же отпихивать да посылать по матери, как он там живописал. Версии были разные. То ли там вы все, то ли там и вообще никого. Что за персиянин? Коммерсант, сказал Данил, глядя в окно. Хороший был мужик, кстати. Вроде тебя. Смотря что под этим понимать. Вот и не виляй. Иностранный подданный все-таки мне отписываться? Начальник аналитического отдела фирмы «Фарадж ЛТД», сказал Данил. В России находился совершенно легально, зарегистрировался как положено. Аналитический отдел... Понятно. Садись на стульчик к стеночке. Кури свои хорошие. За пивом и бутербродами посылать не буду. Я тебе не комиссар Мегре. Он бы с вами варнаками через месяц рехнулся. Че улыбишься? Был я в прошлом году в Парижах. Видел, как тамошние полицаи из-за вас на стену лезут. Так уж... Из-за нас. Да ладно тебе целочку строить. Лучше расскажи, какие катаклизмы тебя к нам загнали. Это ж феномен для книги Гиннесса. Приходит пани Черский, совершенно самостоятельно, без мордоворотов и адвокатов, никому не хамит, никого не пугает. Сидит, как двоечница перед экзаменом. Даже глазок не строит. Ты не приболел часом. — Ах да, ты даже помирал, кто-то такой меланхоличный. — Крупно тебе повезло, душа моя. — Нет, не то. На тебя орла уже собирались ордер выписать. Да прослышали, что ты умер, и раздумали. — Какой ордер? — Ну, не на квартиру ж. У тебя их и так не считано. — На арест. «Согласно историческому закону о месячном постое». «Кто?» — спросил Данил. Бортко молча смотрел на него, блистая хитроватой крестьянской улыбкой. Наклонив голову к плечу и не убирая улыбки, сказал, «Ты, говорят, умный? Думай. Про себя думай, не вслух». «Я-то подумал», — сказал Данил. «Только на что он рассчитывал?» Что в камере я и в самом деле раскалюсь за сутки? Или, вероятнее всего, или, душа моя, — сказал Бортко. Повесился бы ты в камере, как пить дать. Он помолчал. А ты ведь пророком оказался. Парня и в самом деле пытались два дня назад. Но ничего у них не вышло. Я тебя, наслушавшись, стал от чего-то нервным и предусмотрительным. В шпиономанию ударился. Исполнителей взяли? Взяли. Правда, толку с них нет. Наркоши лопочут сущую колесицу. Да и верю я им, что посредника они и сами в первый раз в жизни видели. А я что говорил? сказал Данил, хлопнули бы его в Чечне, как два пальца. Вы бы тоже побереглись. Вы большой, в вас попасть легко. Твоими молитвами. В моей комплекции есть и хорошая сторона. Мне свинца в два раза больше нужно. Он похлопал себя по груди, и Данил только сейчас заметил. Фантасмагория, конечно. Начальник областного УОП сидит в собственном кабинете в бронежилете, потому что генерал-майор того же ведомства оказался сукую и следует ждать любой пакости. Попробуйте перевести это ребятишкам из Скотланд-Ярда. Каждое слово в отдельности они поймут, а вот целиком... «Где-нибудь на другом конце света у звездно-полосатых антиподов Бортко был бы великолепным шерифом штата», — подумал Данил. «В каждой машине стоял бы компьютер и еще масса всяких полезных штучек, незнакомых у нас и по названиям. Уголовный элемент ходил бы по струнке, а продажные политиканы конспирировались почище Штирлица. И ни один из копов двухметровых белозубых парней В жизни бы не узнал, что такое идти в сотый раз к начальству и уныло напоминать, что в двенадцатиметровой комнатушке и он сам с женой, и двое киндеров, и теща. А у нас? У нас в соседней области повесился прямо в кабинете не старый капитан, оставив на столе медаль за выслугу. Орден за отличную службу и записку, где объяснял, что не может четвертый месяц жить без зарплаты. — Ну, ты принес что-нибудь? — спросил Бортко. Данил молча подал ему диктофон, где пленка уже была перемотана к началу. Бортко нажал кнопочку, приложил аппаратик к уху, запищал тонкий комаринный голосок. Мы встретились с принцем в Хэ. Несколько минут Бортко внимательно слушал. Когда впервые всплыло имя Скаличева, нажал «выключено» и решительно поднялся. «Схожу-ка по делам. А ты посиди пока. Только в стол не лазь. Все равно я там ничего интересного не держу». И удалился с диктофоном в лапище. Данил усмехнулся, глядя вслед. Честь мундира, что поделаешь. Он сам ни за что не сдал бы Каретникова постороннему ведомству. Вернулся бортка минут через двадцать, сунул Данилу диктофон без кассеты, сел на прежнее место под огромной картой Шантарска, помолчал, спросил, покрутив головой. Пальцы в дверь. «Поди засовывал?» «Нужды не было», — ответил Данил. «С такой мразью! А потом, когда я вышел, какая-то сука пальнула из машины, из арбалета. Что, прямо возле серого дома?» не невидаль», — сказал Данил. «У соседей в прошлом году деловые из автоматов хлистались в трех шагах от областного УВД. Слышали?» — Слышал. Но не могли же они тебя вести. Ты же паразит, и от моих при нужде уходил пару раз. — Не могли, — сказал Данил. Я старательно проверялся. Расклад тут самый простой. Кто-то брякнул ребяткам принца, что я живеханик и гуляю по управе. То ли кто из охраны, то ли секретарь, Они и приехали. Время было. Я там брал интервью с полчаса. Теперь они знают, что ты живой, а отсюда закономерно вытекает, что через пару часов на тебя все-таки будет ордерок, подписанный той же персоной. И примутся гонять, как зайца. На фирму тебе нельзя. Это азбука. Будешь залегать? Я, по-моему, уже залег. — усмехнулся Данил. — С лихими рейдами по управе? — Интересно. — У тебя поддельный паспорт есть? Данил молчал, ухмыляясь. — Кстати, о подделках, — сказал он, достал удостоверение лагуна и подал ведмедю. — Вот, по-моему, хороший пример. Человек официально состоит на службе в ФКГЗ. Но почему-то таскал корочки — ФСК, которые ему в ФСК определенно не выдавали. Действительно интересно. Бортко небрежно сунул удостоверение в карман. — Ну, я забираю. Ты ж для того и достал. На улице нашел, конечно. — Ага. У пивной валялся. — У трех пискарей. — Не, у Митьки. пескари неделю как на ремонте, там теперь шикарный магазин будет». «Ну, ты молодец! Столько мне принес интересного!» — сказал Бортко. «Вот всегда бы так. Ордер твой я постараюсь притормозить на сутки. К исполнению пойдет наверняка через меня. Не найдет он другого пути, хоть и понимает все». а ты сможешь эти сутки с максимальной выгодой прожить. — Постараюсь, — сказал Данил. — Комиссия прилетит с пятичасовым. Вполне демократично, даже не спецрейсом, как в былые времена. Бортко понизил голос. — Все конторы уже получили грозные шифровки о должном содействии, обеспечении и соблюдении секретности. — Ты уж меня не выдавай, обижусь. — Босс ваш, конечно, не прилетит, это и правильно. Огрызаться будет оставшаяся команда, для того ей зубы напильником и вострил. — Кому вы на мозоль наступили-то, болезные? — Долго рассказывать, — сказал Данил, — да и скучно. — Говорят, вы как дети малые, клады ищете. Улыбка у ведьмедя была самая невинная, а глаза наивные, как у ребеночка с пасхальной открытки. «Сплетни!» — сказал Данил. «Состав комиссии глянуть можно?» «Для откровенных людей можно и откровенно». Бортко достал из сейфа какой-то бланк, аккуратно загнул верхнюю половину и из своих рук показал Данилу оставшуюся часть. «Председатель». Депутат Государственной Думы Сергей Ликутов. Генеральная прокуратура. МВД. Неизвестные какие-то фамилии. А, вот генерал-лейтенант Перфильев. Человек Арештова, Тут и гадать нечего. Остальные, вероятнее всего, прихваченные для количества статисты. Соответствующим образом проинструктированные и всегда готовые исполнить роль хора из греческой трагедии. «Провозятся они с вами, как показывает опыт, недельки-две», — сказал Бортко. «Даже при горячем желании Москвы кого-то съесть. Ну, вы, конечно, не ангелы, а мы крылышки и не прицепляли». Данил посмотрел ему в глаза. «Только те, что придут потом, окажутся в остократ хуже». «По-другому и не бывает в смутные времена беспредела, передела». и дележа. — Сам знаю, — сумрачно сказал Бортко, — и про то, что голодные мухи злее и сытых тоже знаю. Между прочим, Глаголев сегодня улетел в Москву первым утрешним на ковер, по данным разведки. — А насчет бешеной коробочки ваша разведка ничего не сообщала? — Ах да, БТР этот... Бортко встал и обернулся к карте. «Смотри сюда». Он взял со стола коробочку булавок с яркими разноцветными головками и принялся их втыкать в окрестностях Шантарска, там, где приятным бледно-зеленым цветом были обозначены леса. Вот это кедровый бор. Это место, где недавно нашли сгоревший «Мерседес с четырьмя неопознанными трупами, продырявленные из станкача, что твое решето. А это — уютный уголок на Кузнецком плато, где при социализме был ЛТП. Потом алкашей распустили по домам, как жертв тоталитаризма. На объект претендовало управление лагерей. Только отдали его не лагерникам, а одному новорожденному федеральному комитету под тренировочный центр. Там у них и БТРы, и грузовики, и чего только нет, по слухам. А удобно все складывается, ты взгляни. Если поехать так, так, сюда и сюда, не столь уж длинные броски получаются. А ведь пулемет, как и пистолет, — В два счета идентифицировать можно, — сказал Данил. — Принцип тот же. Они смотрели друг другу в глаза, стоя у карты. — Я, конечно, люблю порядок, — сказал, наконец, Бортко. — Будь он хоть и плохонький, но я ж не Дон Кихот Шантарской губернии в самом-то деле. — Настину с тараном надо переть, а не с собственным лбом. — У вас же есть человек, этот и про того, с оборванным ноготком? Он, конечно, поет, только песни у него короткие и скучные. Мало еще одного такого певца. И кассетки этой мало, хоть она и интересная, зараза. Для прежнего времени и хватило бы, но теперь, когда над душой комиссия усядется, нужно что-то поувесистей. А пулемет, между прочим, снять легко». В болоте утопить еще легче. И если это чья-то самодеятельность, а так оно, вернее всего и обстоит, то можно себя выставить последним идиотом. И будешь заведовать где-нибудь на Таймыре в неведомственной охраной, документы у оленей проверять. Фрол жив, напрямую спросил Данил. Во всяком случае, в морге никого с таким имечком не привозили. Бортко тщательно выдернул булавки и сказал, не глядя на него, только чтобы тихо было в городе, понял? И без того за последние две недели висяков со жмуриками набралось столько, что класть некуда. — Для меня на улице имени твоего троюродного дедушки скоро персональный коврик заведут. и персональную банку с вазелином. Живи тихо, ясно? Сутки я тебе гарантирую. А насчет остального сам крутись, не мальчик. Этот девятиэтажный дом из светло-желтого кирпича, напоминавший в разрезе мерседесовскую звездочку, прозванный в народе дворянским гнездом, был закончен постройкой аккурат к антиалкогольному указу, и обитать там должен был народ в лице его лучших представителей. Когда разрешили перестройку и гласность, вокруг дворянского гнезда закипели... митинговые страсти с радикальнейшими плакатами. Но, как водится, кончилось все тем, что митинги как-то незаметно рассосались, а в пару-тройку пустовавших квартир заселились все же демократы, опять-таки в лице лучших своих представителей, вроде доцента Филимонова, бывшего любимца обкома КПСС, а впоследствии автора нашумевшей пьески «Шлагбаум в небесах», Поэта Харисова, еще парочка вовремя прозревших реформаторов. Когда Данил загонял на стоянку свой непрезентабельный жигуль, возле подъезда как раз прогуливал дорогущую китайскую собачку Шарпея, один из этой когорты, низенький, раскосый майор Елдыбаев Сагаец, в последнее время производивший свои корни от легендарного Елдигей Нойона. сражавшегося некогда с Чингисханом. В свое время Елдебаев угодил в военное училище по разнарядке для малых народностей, а потом попал в Афганистан, откуда вернулся с парочкой орденов и шрамом на голове. Пару лет смирно просидел секретарем дивизионного парткома в местном гарнизоне, а за пару месяцев до ГКЧП принародно сжег партийный билет и объявил себя демократом. В первые дни Путча его как-то не было видно. Однако 21 августа Елдыбаев объявился у осажденного демонстрантами обкома с учебным автоматом на перевес, так что к раздаче медалек успел. Злые языки поговаривали, что его эффектный шрам, происхождения не боевого, А коммерческого, якобы Елдыбаева, втихую толкавшего маджахедом казенный бензин, шарахнул по голове прикладом не сошедшейся в цене курбаши, после чего майора испроводили в союз, чтобы не портил серьезным людям торговлю своим жлобством. Однако газетку, посмевшую уязвить нынешнего «Сокола демократии» намеком на былые гешефты, «Сокол» быстренько привлек к суду и даже высудил кое-какую денежку. Поскольку искать сейчас в Афганистане неизвестно с кем дравшегося курбаши, не взялся бы и сам Джеймс Бонд. Поднимаясь по широкой чистой лестнице, Данил уже засек наружку, неизвестно, правда, чью, Двое в синей «Тойоте», примастившейся на самом краешке стоянки, так, чтобы при нужде моментально выехать на дорогу. Ошибиться он не мог. Столь колючий взгляд ни с чем не спутаешь. Привратники из холла давно исчезли, но их заменила железная дверь с кодовым замком, содержавшаяся в полной исправности. Данил, пробежав глазами инструкцию, нажал кнопки. «Кто?» — раздался вскоре голос Лары. — Знакомый, — сказал он, наклонившись к дырчатой металлической пластинке. — Напарник, короче говоря. — Замуж не раздумала, звезда моя? В динамике послышался непонятный звук, то ли приглушенный вскрик, то ли оханье. — Я не привидение, — сказал Данил еще тише. Послышались новые, столь же непонятные звуки, что-то вроде возни — Данил нахмурился, но тут же клацнул замок, и дверь чуточку отошла. Выходя из лифта, он вынул пистолет, послал патрон в ствол. Не понравились ему эти звуки. Определенно возня. Сунул берету сзади за пояс и нажал кнопку звонка, встав так, чтобы при нужде моментально пнуть открывавшуюся наружу дверь, отступив на шаг. Дверь открылась рывком, но никто оттуда не кинулся и пистолетом в физиономию не ткнули. Пистолет, правда, все же был. Красовался за поясом у генерал-майора Глаголева. Здоровенный викинг, белокурое бестие, которому следовало бы уже катить по Москве, стоял на пороге и мрачно взирал на гостя. — Здравия желаю, ваше превосходительство, — сказал Данил. «Один? Один? Совсем один!» «Ну, заходи!» — Глаголев постранился. Едва Данил шагнул в прихожую, обитую темно-красными обоями под кирпич, берлинский бригадир моментально заломал ему руку, ткнул лицом в стену и упер в затылок дула Макарова. Данил, конечно, мог бы побарахтаться не без успеха, но он ждал... от шебутного генерала чего-то в этом роде и не сопротивлялся ничуть. — Щекотно, — сказал он, расслабившись, — за поясом, сзади. Глаголев вытащил берету и быстро, профессионально охлопал всего в три секунды. — Больше нет, — сказал Данил примирительно. — Я же вам не Рэмбо в самом-то деле. Глаголев убрал ствол от затылка, но пистолет не спрятал. — А что это вы не в Москве? — спросил Данил Светский. — Шагай вперед, сучий выползок! Направо! — Полегче, ваше превосходительство! — сказал Данил, двигаясь в указанном направлении. Лара так и не показалась. — Оба мы, майоры, хоть у вас впереди этого звания что-то такое и болтается. я ведь обидеться могу. Меня тоже учили в морду лазить. Налево! В дверь! — А может, во двор выйдем? — спросил Данил, чтобы малость подзавести оппонента. Там оно просторнее. — Заходи! — бросил генерал, не поддавшись на провокацию. — Конечно, кабинет, стол, книжные полки, на ковре неплохая подборка холодного оружия, казачья шашка, палаш. с затейливой гардой несколько сабель судя по эфесам прусских артиллерийский бебут шпага определенно XVIII века еще сабля австрийская Даниил невольно засмотрелся садись глаголев устроился напротив за массивным черным столом тоже антикварного происхождения положительно приборахлился неплохо. Данил сам мечтал когда-то о такой коллекции и таком кабинете. Сейчас и деньги были, но все не доходили руки. Он вспомнил о Ларином хобби и огляделся, пытаясь определить, где может прилепиться крохотная коробочка. Интересно, она и сейчас слушает? Ты во что втравил девчонку? Простите, Светский спросил Данил. Я спрашиваю, ты во что втравил девчонку, сучья морда? — Ну, хватит, — сказал Данил. — У меня тоже самолюбие, а свиней мы вместе не пасли. И не надо играть у меня под носом вашим табельным. Я, конечно, могу оплошать и не успеть сломать руку, но в твоей нынешней ситуации труп тебе так просто не спрятать. Если умеешь это делать, конечно. Гологолев смотрел на него так, что Данил держал себя в полной боевой готовности. — Стол пинком не опрокинешь, конечно, тяжеленек. но если уйти влево в прыжке, пнуть высоченный литой шандал, есть шансы. — Есть. Во что ты втравил девчонку? — повторил генерал уже спокойнее. — Пистолет положи и отдай мой Еще с полминуты они ломали друг друга взглядами. Потом генерал фыркнул, сунул Макаров за пояс и толкнул через стол Данилу его ствол. Данил медленно убрал его в кобуру. «Отвечаю», — сказал он, — «ни во что я ее не втравливал или не втравлял, как правильно? Словом, не впутывал. А если что-то и истряслось, знакомых ей выбирал не я. Такое объяснение устраивает». Даже если Лара сейчас и не подслушивала, закладывать ее Данил все равно не стал бы. Не по-мужски? — Не вполне, — сказал Глаголев. — Увы, — Данил развел руками, — повторяю, ни во что я ее не впутывал. Придется тебе удовольствоваться моим честным словом. — Это твоим-то? — А чем мое хуже некоторых? — Какая служба, такое и слово! — — Удивительно точно подмечено, — сказал Данил. — Я, между прочим, в Германии танки налево не загонял. — Я тоже. — Оходит слушок. — Ну вот что, — сказал Глаголев. И его напористый взгляд на миг все-таки вильнул. — Давай-ка откровенно. Благо, про тебя тоже говорят разное. — Загонять я ничего не загонял, — он помедлил. Ну, — Бывают ситуации... когда знаешь, что если не подпишешь, мира этим не перевернешь, — подхватил Данил. — Подпишет кто-то другой, а ты все равно правды не найдешь, так что проще плюнуть и подписать. Прочитав по лицу глаголевый ответ, откинулся на спинку и расхохотался. — Искренне, почти весело. — Чего ржешь? — Руку, браток! — — сказал Данил, наклоняясь через стол. — Руку, — говорю, браток, — аналогично. А ведь многие, должно быть, попали в нашу ситуацию, верно?